вторая неделя. Избавившись от Табиты и обрушив на себя лавину ненависти, которую источала пресса в первую неделю, Кельвин наметил на следующую Латифу, мечтавшую быть похожей на Тину Тернер. Раньше Кельвин старательно монтировал сцены Латифы, создавая положительный образ, выставляя ее самоуверенность привлекательной и сильной чертой, а ее веру в собственную сексуальность необоримой. Теперь он обратил против нее ее же орудие. и при помощи выбора песни, костюма и интервью перед выступлением моментально превратил ее в шумную, раздражающую, громкоголосую, заблуждающуюся на свой счет выскочку. Он дал ей спеть песню Simply the Best и задал тональность самой Тины Тернер слишком высокую для Латифы. Ее одели в мини-юбку, которую носила Тина в 80-х. И для которой требовались ноги женщины, съевшей меньше кебабов, чем латифа, и убедили выставить себя высокомерной, корыстной, занудой в интервью. На прошлой неделе я не показала даже половины того, на что способна. Теперь долой маску. Зрители увидят, какая я на самом деле. Кельвин сказал, что я пару раз сфальшивила. Это было так неуместно, мне было очень обидно. Неделя была трудная, но я сильная женщина. Я стану сильной. Так что смотри внимательно, Кельвин, потому что девушка. Simply the best, Просто самое лучшее!» Неудивительно, что высокомерие Латифы плохо смотрелось на фоне ее наигранного, визгливого выступления. Кельвин был жесток. «Я не думаю, что ты заслуживаешь участия в этом конкурсе», — сказал он, «не сочтя нужным объяснить, почему в таком случае ее пропустили в финал». Берил осудил ее с помощью сомнительной похвалы. «Латифы, я тебя люблю». И ты это знаешь, но я думаю, что эта песня была слишком сложна для тебя. Кельвин вбил последний гвоздь в крышку гроба Латифы, приказав Родни выказать ей полную поддержку. — Латифа, — послушно сказал Родни, — ты спела сильно, мощно, ты сексуальная, бойкая. Ты спела даже лучше, чем Тина Тернер. И я верю, что ты можешь стать еще более яркой звездой, чем она. Разумеется, Латифа набрала меньшее количество голосов, среди двух участников. Кельвин и Берил проголосовали против нее, а Родни по-прежнему утверждал, что у нее огромный талант, и с ней нужно немедленно заключить контракт. Еще одним сюжетом второй недели стал удивительный успех группы «Парень», ансамбля из неотесанных парней, которые, по их словам, «отработали положенное». Кельвин убедился, чтобы Берил и Родни встретили их исполнение «I still haven't found» Вот, I'm looking for» так, словно ее исполнили сами Боно и The Edge. «Я люблю вас, мальчики», — сказал Родни. «Это было потрясающе, совершенно сногсшибательно. Вы заслуживаете огромного успеха. Клубы для вас вчерашний день, отработка положенного тоже. Вы будете такими же знаменитыми, как Юту». «Я люблю вас, мальчики», — прохрипела Берил, вложив в свои слова максимум сексуальности. «Вы такие горячие! Знаете что? Вы сделали эту сцену! Я старая рокерша, и я в восторге!» Даже Кельвин был благосклонен. «Знаете что, ребята?» — сказал он, напустив на лицо удивленное, но искреннее выражение. «Вы отлично выступили. Если честно, я не думал, что вы на такое способны. Но теперь я уверен, что вы сможете дойти до конца и победить!» Кельвин так относился к группе «Парень» потому что знал по анализу телефонных звонков, что она совершенно не пользуется поддержкой зрительской аудитории и на первой неделе заняла третье место с конца. «Нехорошо, когда отличные конкурсанты сдаются без боя, без драматизма», выговаривал он своей команде. «Нельзя допустить, чтобы кто-нибудь из них как пришел, так и ушел дерьмом. Правило греческой трагедии. Если боги собираются уничтожить кого-то, сначала они его превозносят». А мы и есть эти самые боги. Следуя своему плану, Кельвин держал принца как можно больше в тени. Его королевскому высочеству позволили самому выбирать костюмы, в результате чего он появлялся в твидовых пиджаках и дорогих тяжелых ботинках, что выглядело нелепо, но располагало к нему аудиторию. Ему давали безобидные, но приятные песни. "Raindrops keep falling on my head» в первую неделю и... Мистер Селфайн из Чикаго во вторую. И интервью перед выступлениями у него были самые короткие, снятые у камина его городского дома. — Я просто надеюсь, что не выставляю себя совершеннейшим чудаком, — сказал он в первую неделю. — Мои мальчишки постоянно надо мной подшучивают. — Я ужасно польщен, что участвую в этом конкурсе, — добавил он во вторую неделю. — Не сомневаюсь, что я здесь... Наименее достойный певец из всех. В итоге зрители быстро привыкли к участию принца в шоу, и хотя многие комментаторы продолжали стонать по поводу ужасного вреда, который он наносит своей репутации, другие, в особенности желтая пресса, начали проявлять к нему благосклонность и даже заметили, что он первый участник шоу номер один, который допускает возможность не быть самым лучшим. Неужели желание остаться в тени? «Новый шик — Новый спрашивали они.